В вагоне. Снова дорога, и силой магической все это вновь охватило меня. Грохот, носильщики, свет электрический, крики, прощания, свистки, суетня. Снова вагоны едва освещенные, тусклые пятна теней, лица склоненные спящих людей.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 та та та -та, -ти та та мысли с рыданиями ветра сплетаются, поезд гремит, перегнать их старается. Чудится, еду в Россия, тысячи верст впереди, ночь неприютная, темная, станция в поле, огни ее, глазки усталые, томные, шепчут: Иди. Страх это, горе, раздумье, И что же это?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 И бесконечно звучит и стучит это Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. -та -та -та -та -та -та -та -та. странником вечным в пути бесконечном Странствую целые годы, Вечно стремлюсь я, верую в счастье, И лишь в ненастье, в шуме ночной непогоды, Веет далекою Русью. Мысли с рыданиями ветра сплетаются, Шумом колес однотонным сливаются, И безнадежно звучит и стучит Та-та-ти-та-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. В поезде между Парижем и Тулузой. Май 1901 года. Кастаньеты Кругликовой. Из страны, где солнце свет Льется с неба жгучий ярок, Я привез себе в подарок Пару звонких кастаньет. Беспокойны, говорливы, Отбивая звонкий стих, Из груди сухой оливы Сталью вырезали их, Щедро лентами одеты С этой южной пестротой. В них живет испанский зной. В них сокрыт кусочек света. И когда Париж огромный, Весь оденется в туман, В мутный вечер, на диван, Лягу я в мансарде темной, И напомнят мне о не И волны морской извивы, И дрожащий луч на дне, И узлистый ствол оливы. Вечер в комнате простой, Силуэт седой колдуни И красавицы-плесуньи, Стан и гибкий, и живой. Танец быстрый, голос звонкий, Грациозный и простой, С этой южной, с этой тонкой, стрекозинной красотой. И танцоры идут в ряд, Облитые красным светом, И гитары говорят В такт трескучим кастаньетам, Словно щелканье цикад. В жгучий полдень Жарким летом. Июль 1901 год.